Глава 28. Вечеринки всегда нравились Дине. И неважно, где их устраивали. Тайком в пансионе, как сейчас, или в каком-нибудь заведении в городе. Ни одну она не пропускала, хотя к алкоголю всегда относилась прохладно. Просто ее организм принимал любые градусы неохотно и реагировал не так, как у других никакого радостного возбуждения, никаких горящих глаз, раскованных движений и заливистого смеха. Такими становились ее подруги. У нее же от нескольких глотков вина начинала трещать голова и клонила в сон. Поэтому весь вечер Дина могла цедить для виду один бокал, едва смачивая губы. Но это ничуть не мешало веселью, и без горячительного она чувствовала себя непринужденно в любой компании а любила вечеринки, наверное, потому что они разбавляли однообразные будни, где каждый шаг строго по расписанию, и то, что директриса их запрещала, лишь подогревало интерес. Но в это воскресенье Дина с удовольствием просто полежала бы с книжкой в тишине и покое. Будь вечеринка где-то, она бы и не пошла, но не сбегать же из собственной комнаты, да и Полина не поняла бы. На завтрак они не пошли, надо было успеть приготовиться к вечеру. Вместе с девчонками она делала бутерброды на шпажках, нарезала фрукты, цепляла надувные шарики к настенным полкам, носила из соседней комнаты стулья и даже как-то развеялась, забыв про хандру. Втроем они болтали, смеялись и даже подпевали хором не -ка, твой любимый цветок!». Вот только когда началось самое веселье, Дина поймала себя на мысли, что каждую минуту ждет, когда оно закончится и все уйдут. Но, как назло, посиделки затянулись почти до полуночи. И что совсем плохо, не обошлось без громкой ссоры. Началось с того, что Корбот, хоть и пришел вместе с Ником, но сидел как на поминках. Лиза напрасно старалась его растормошить. Разговоры он не поддерживал, есть ничего не хотел. Только пил как не в себя и от всех отмахивался. А когда Лиза пригласила его на медленный танец, включив специально на ноутбуке трэп Елизаветы, отказался причем резко. Буквально рявкнул «это свое не хочу». Лиза отшатнулась и, обидевшись, умчалась в ванную плакать. «Ты чего, Димон?» — спросил его Никита. «Что с тобой?» «Да все со мной нормально». «От твоего нормально?» «Лизок вон слезы льёт», — едко заметила Дина. «Зачем девушку обидел?» «Да, Дим, зачем ты так с ней?» — подхватила Полина. «Да как так? Но не хочу я там совать, что такого, что пристали. Огрызнулся он». «Эй, потише, не кричи на Полину!» — встрепенулся Ренат. «Так-то у нее день рождения!» «Да ни на кого я не кричу!» — снова повысил голос Дима, но тут же сбавил обороты и сказал уже спокойно. «Извини, Полин, я не хотел. Просто... не знаю... настроение ниже плинтуса». «Не у тебя одного!» — сказала Дина. «Надо уметь держать себя в руках, не маленький!» Корбут замолк. Ничего больше не говорил, и никто к нему не цеплялся. Лиза вернулась, села за стол, но к Диме не обращалась и даже не смотрела на него, обижалась. Дина ее понимала. «Это больно, когда тебе грубит тот, кто...» Она осеклась, стоп, мысленно велела себе. она так сильно расстраивается из-за Маринеску вовсе не потому, что он ей нравится. Это вообще не так. Он ей не нравится и не может нравиться». «Просто обидно очень». Он заступается за эту мямлю Катю, оскорбляет, угрожает, хотя Дина ей, по сути, не сделала ничего такого уж, а вот та еда Как будто в ответ на ее раздумья Никита ляпнул. «А как думаете, между Маринеску и нашей крыской что-то есть? Может, он ее пялит? А то с чего бы ему ее защищать?» «Кто о чем а у Ника одно на уме», — зло фыркнула Дина. Его предположение почему-то стало вдруг ей очень неприятно. Ну а что, дело житейское? Вот что ты вечно несешь, а? Вновь вскипел уже не совсем трезвый корбут. Тебя-то что так колышет? кто кого пялит. Да ты чего, Димон? удивленно захлопал глазами Ник. Ты чего вообще сегодня? Как с цепи прямо, бросаешься на всех, на Лиску, на полинку, на меня, психуешь на ровном месте. Ничего я не бросаюсь, просто Задолбало все. Не, я понимаю, бойкот, новенькая налажала, нехорошо поступила, тут не спорю. Но кто придумал сделать, типа она надула в кровать? Ты? с наездом спросил корбут у Дины. Ты же у нас всегда всем указываешь, что делать. Что? Динаш поперхнулась. Ты что вообще несешь? Корбуту не наливайте, он уже заговаривается. Дина повернулась к подругам, желая разделить с ними праведное возмущение, но заметила, что Полина, не выдержав ее взгляд, опустила глаза. А Лиза скроила уже знакомое выражение. Когда ее подлавливали на какой-нибудь неблаговидной мелочи, она делала упрямое и непробиваемое лицо, поджимала губы и цедила. «Да, и что с того?» Это выражение она переняла у Дины. Раньше она ей подражала во всем. «Так, стоп! Я чего-то не знаю?» — нахмурилась Дина. Полина смутилась еще сильнее. Ренат Шмыгов беспокойно заёрзал на стуле. Приходько и вовсе стала пунцовой. Только Лиза хранила покерфейс. «Ну?» «Девочки?» «Ник?» «А ты, значит, не в курсе?» — ухмыльнулся Корбут. «Как же так? Такая подляна и мимо тебя прошла?» и даже не доложили, не похвастались. «Нормально, скажет мне кто-нибудь, что произошло», начала раздражаться Дина. «Да мы просто прикололись над этой крысой, вот и все, ответила Лиза. Облили ее ночью, пока она спала обычной водой, и простынь тоже. «Блин, да что тут такого-то? Этому приколу сто лет в обед, так дети шутят. С чего вдруг решили из этого трагедию раздуть?» «И потом она крыса, вы понимаете вообще? В другом месте ее бы за такое поколотили, и вообще не знаю, что бы сделали. А мы просто подшутили, чтоб неповадно было стучать, потому что если не отучить сразу, так она и будет бегать нас закладывать». «Кстати, да», — поддержал Лизу Никита. «Не будет», — упрямо заявил Дима. «По-хорошему попросить, объяснить, и не будет». Лиза злилась, спорила с ним. Корбут психовал. Все кричали. От этого крика голова раскалывалась. Дина сначала хотела высказаться по поводу этой шутки, но решила, что лучше потом, наедине. И без того праздник превратился в базарный скандал. Когда все разошлись, Лиза снова заперлась в ванной и долго там рыдала, а на утро выглядела едва живой. Смотреть жалко. «Как думаешь, почему Дима ее защищает?» спросила Дина Лизу перед первым уроком. Дина пожала плечами. «Самой бы узнать, почему эту Катю с таким рвением защищает Маринеску». Она осторожно повернулась, посмотрела как бы в окно, лишь скользнув мимолетным взглядом по этим двоим. «Она же не может ему нравиться, да?» — продолжала нашептывать Лиза. «Кому она вообще может понравиться?» Со звонком в класс ворвался физик, и Лиза замолкла, и почти следом за ним явилась директриса. Дина всегда поражалась, как ей удавалось без лишних слов наводить на людей священный страх. Перед ней ведь трепетали все, и ученики, и педагоги. Да что уж, даже ее отец, девиз которого по жизни наглость второе счастье, перед Ноной расшаркивался. Такой почтительности, с которой он разговаривал с директрисой, Дина никогда у него не слышала. А ведь если посмотреть, обычная сорокалетняя тетка или сколько там ей, ухоженная, конечно, стильная, но далеко не красавица. Чем же тогда она так берет? Это всегда интересовало Дину. Но сейчас больше волновало другое. Откуда она узнала про их вчерашний загул? После Нонны Александровны в аудитории воцарилась гнетущая тишина. Лишь спустя минуту напряженного молчания физик пару раз кашлянул и предложил вернуться к теме урока. «А крыса-то никак не уймется злилась после уроков Лиза. «Ну что, Димочка, доволен?» Корбут понуро молчал. «Не будет она больше стучать», — передразнила его Лиза. «Димон, давай скажем, что только мы с тобой выпивали, а девчонки ну просто с тортиком там чай пиля, предложил Никита. Корбут пожал плечами, мол, ему все равно, пусть так. «Да, давайте», — поддержал Шмыгов, стрельнув взглядом в Полину, на которой лица не было. Они стояли все миром в коридоре перед кабинетом директора и ждали вызова. «Ну что, и дальше будем с ней цаскаться, шепела Лиза. «Пора уже от шуток переходить к конкретным мерам». «Да тихо ты!» — перебила ее Дина. «Не нагнетай, а? Сейчас чума нам самим покажет конкретные меры». В коридор выглянула секретарша и пригласила первой Лизу. По своему обыкновению директриса вызывала на беседу каждого поодиночке. «Отрицай все, прошептал ей вслед Никита. «И вы, девчонки, все отрицайте. Чай и тортик, и все Больше ничего не было. Только мы втроем немного типа накатили в честь Полинки, окей?» «Ах, Том, какой вы благородный!» Устало усмехнулась Дина. Цитата из книги Том Сойер Марка Твена. Директриса мурыжила их долго, допрашивая, как матёрый следователь. «Правда, Дину...» она не так уж задержала и вопросы свои задавала скорее для проформы как будто уже и так все знала больше стыдила и позорила чем вы спрашивала и совершенно ничего не хотела слушать за грубое нарушение распорядка сухо объявила она им в конце разбирательств вы все будете бегать каждый день в течение месяца у вас семерых будет дополнительный урок физкультуры Некуда девать свободное время и лишнюю энергию, значит, будете бегать. И еще. Про осенний бал тоже можете забыть. «Как?» — вырвалась у Лизы. «Его не будет?» «У вас не будет». «А родительский день?» — встревоженно спросила Дина. Директриса смерила ее долгим взглядом, потом все же ответила. «Это зависит от вас. Свободны». В коридоре Лиза накинулась на Корбота, будто он все это подстроил. «Да защищался, да? Крысу пожалел, да?» Голос ее поднялся почти до визга. «Последний осенний бал, последний! Никогда ей этого не прощу!»